Просьба Исаака о благословении. Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом сыном своим, и как только вышел Иаков от лица Исаака отца своего, Исав, брат его, пришёл с овлёй своей. Приготовил и он кушанье и принёс отцу своему и сказал отцу своему: "Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя". Исаак же отец его сказал ему: "Кто ты?" Он сказал: "Я сын твой, первенец твой". Исав. И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал: "Кто ж это, который достал мне дичи и принёс мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришёл, и я благословил его. Он и будет благословен". Исав Выслушав слова отца своего Исаака, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему: "Отец мой, благослови меня". Но он сказал ему: "Брат твой пришёл с хитростью и взял благословение твоё". И сказал Исав: "Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза?" Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. И еще сказал Исав отцу своему: неужели ты не оставил им мне благословения? Исаак отвечал Исаву: вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой? Но Исав сказал отцу своему. Неужели отец мой одно у тебя благословение благослови и меня отец мой И как Исаак молчал возвысился он в голос свой и заплакал И отвечал Исаак отец его и сказал ему вот оттука земли будет обитание твоё и от расы небесной слыши и ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему будет же время когда воспротивишься и свергнешь иго его с шеи твоей и возненавидел Исав Иакова за благословение которым благословил его отец его и сказал Исав в сердце своём приближаются дни плача по отцу моему и я убью Иакова брата моего И пересказаны были ревенькие слова Иса в старшего сына ее, и она послала и призвала младшего сына своего Иакова и сказала ему: вот Исаф, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушай со слов моих, встань, беги в Месопотамию к Лавану, брату моему в Харран, и поживи у него некоторое время, пока утолится ярость брата твоего. пока утолится гнев брата твоего на тебя и он позабудет, что ты сделал ему, тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишиться обоих вас? Повеление иакову идти к Лавану. И сказал ревекка Исааку: я жизни не рад от дочерей хетских, если иаков возьмет жену из дочерей хетских, каковы эти, из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь? Глава двадцать восьмая. И призвал Исак Иакова, и благословил его, и заповедал ему и сказал: не бери себе жены из дочерей ханаанских. Встань, пойди в Месопотамию в дом Вафуила отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда из дочерей Лавана брата матери твоей. Бог же всемогущий. да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама отца моего тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму. И отпустил Исаак и Акава, и он пошел в Месопотамию к Лавану. сыну Вфаила Арамиянина, к брату Ревекки, матери Иакова и Исава. Исав увидел, что Исаак благословил Иакова, и благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда, и заповедал ему, сказав: "Не бери жены из дочерей ханаанских". И что Иаков послушался отца своего и матери своей, и пошёл в Месопотамию, И увидел Исав, что дочери ханаанские неугодны Исааку отцу его. И пошёл Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила сына Авраама, сестру Навоиофа сверх других жён своих. Иаков же вышел из Версавии и пошёл в Харан и пришёл на одно место Я остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней с того места и положил себе в изголовье и лёг на том месте. И увидел во сне: вот лестница стоит на земле, а верх её касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама отца твоего, и Бог Исаака. Не бойся. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твоё как песок земной, и распространишься к морю и к востоку, и к северу и к полудню. И благословятся в тебе и всеми ни твоём все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдёшь, и возвращу тебя в эту землю, ибо я не оставлю тебя доколе не исполню того, что я сказал тебе. Яков пробудился от сна своего и сказал: Истинно, Господь присутствует на месте этом. А я не знал и убоялся и сказал, как страшно это место. Это ни что иное, как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе в изголовье, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. И нарёк Иаков имя месту тому Вефиил, а прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: "Если Господь Бог будет со мною и сохранит меня в пути этом, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом" то этот камень, который я поставил памятником, будет у меня домом Божиим. И из всего, что Ты Боже даруешь мне, я дам Тебе десятую часть. Глава двадцать девятое. И встал Иаков, и пошел в землю сыновей Востока, к Лавану, сыну Вафуила Арамеянина, брату ревеньки матери Иакова и Исава. и увидел, вот на поле колодец, и там три стада мелкого скота лежавшие около него, потому что из того колодца поили стада. На устье им колодца был большой камень. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодца и поили овец, потом опять клали камень на свое место на устье колодца. И Акаф сказал им, пастухам. Братья мои, откуда вы? Они сказали: мы из Харрана. Он сказал им: знаете ли вы Лавана сына Нахора? Они сказали: знаем. Он ещё сказал им: здравствует ли он? Они сказали: здравствует. И вот Рахиль дочь его идёт с овцами. И сказал Иаков: вот дня ещё много. Не время собирать скот на поети овец и пойдёте пасите, они сказали: не можем, пока не соберутся все стада, и не отвалят камни из устья колодца. Тогда будем мы поеть овец. Ещё он говорил с ними, как пришла Рахиль, дочь Лавана с мелким скотом отца своего, потому что она послала мелкий скот отца своего. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошёл Иаков, отвалил камень от устья колодца и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой и заплакал. И сказал Иаков Рахили, что он родственник отцу её, и что он сын Ревекки. А она побежала и сказала отцу своему всё это. Лаван, услышав о Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его и ввёл его в дом свой. И он рассказал Лавану всё это. Лаван же сказал ему: "Подлинно ты кость моя и плот моя". И жил у него иаков целый месяц. И Лаван сказал иакову: "Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе". У Лавана же было две дочери: имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красиво станом и красиво лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал: "Я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою". Лаван сказал ему: "Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня". И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему несколькими днями, потому что он любил её. И сказал Иаков Лавану: "Дай жену мою, потому что уже исполнилось время, чтобы мне войти к ней". Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял лаван дочь свою лию и ввёл её к нему и вошёл к ней иаков и дал лаван служанку свою зелфу в служанки дочери своей лии утром же оказалось что это лия и иаков сказал лавану что это сделал ты со мною не за рахилли я служил у тебя Зачем ты обманул меня? Лаван сказал. В нашей местности так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. А кончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня ещё 7 лет других. Яков так и сделал. И окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль дочь свою ему в жёны и дал Лаван служанку свою Валлу в служанки дочери своей Рахили Яков вошёл и к Рахили и любил Рахиль больше, нежели Лилию и служил у него ещё 7 лет других Господь Бог узрел что Лия была не любима и отверз утробу её Арахиль была неплодна. Лия зачала и родила Иакову сына и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она: Господь презрел на моё бедствие и дал мне сына, ибо теперь будет любить меня муж мой. И зачала Лия опять и родила Иакову второго сына и сказала: Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и этого. и нарекла ему имя Симеон. И зачала еще, и родила сына, и сказала: теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему троих сыновей. Поэтому наречено ему имя Левий. И еще зачала и родила сына, и сказала: теперь-то я восхвалю Господа. Поэтому нарекла ему имя Иуда и перестала рождать. Глава 30. И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Иакову: "Дай мне детей, а если не так, я умираю". Иаков разгневался на Рахиль и сказал ей: "Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?" А она сказала: "Вот служанка моя Валла, войди к ней. Пусть она родит на колене мои, чтобы и я имела детей через неё". И дала она Валле служанку свою в жёны ему. И вошёл к ней Иаков. Валла, служанка Рахили, зачала и родила Иакову сына. И сказала Рахиль: судил мне Бог, и услышан голос мой, и дал мне сына, поэтому нарекла ему имя Дан. И еще зачала и родила вала служанка Рахиль другого сына и Акаву, и сказала Рахиль, в борьбую сильную уборола ся сестрой у моейю и превозмогла, и нарекла ему имя Нифалим. Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою Зельфу и дала её Иакову в жёны, и он вошёл к ней. И Зельфа, служанка Лии, зачала и родила Иакову сына, и сказала Лия: "Прибавилось". И нарекла ему имя Гад. И ещё зачала Зельфа, служанка Лии, и родила другого сына Иакову. И сказала Лия: к благу моему, ибо блаженные будут называть меня женщиной, и нарикла ему имя Асир. Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле и принес их Лией матери своей. И Рахиль сказала Лией сестре своей: дай мне мандрагоров сына твоего. Но Лия сказала ей. Неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и Мандрагоров сына моего? Рахиль сказала: так пусть он ляжет с тобою эту ночь за Мандрагоры сына твоего. Иаков пришел с поля вечером, Илия вышла ему навстречу и сказала: войди ко мне сегодня, ибо я купила тебя за Мандрагоры сына моего. И лег он с нею в ту ночь. И услышав Бог Лию, и она зачала и родила Якову пятого сына. И сказала Лия: Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою мужу моему. И нарекла ему имя Исхар, что значит возмездие. И ещё зачала Лия и родила Якову шестого сына. и сказала Лия: Бог дал мне прекрасный дар. Теперь будет жить у меня муж мой. И баяра родила ему шестерых сыновей и нарекла ему имя Завулон. Потом родила дочь и нарекла ей имя Дина. И вспомнил Бог о Рахили и услышал её Бог И отверз утробу её. Она зачала и родила Якову сына и сказала Рахиль: "Снял Бог позор мой". И нарекла ему имя Иосиф, сказав: "Господь даст мне и другого сына". После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану: "Отпусти меня, и пойду я в своё место и в свою землю". Отдай мне жон моих и детей моих, за которых я служил тебе. Я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе. И сказал ему Лаван: "О, если бы я нашёл благоволение пред очами твоими! Я примечаю, что за тебя Господь благословил меня". И сказал: "Назначь себе награду от меня, и я дам тебе". И сказал ему Иаков: Ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне, ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим. Когда же я буду работать для своего дома, и сказал ему Лаван, что дать тебе? Яков сказал ему: "Не давай мне ничего, если только сделаешь мне что я скажу". то я опять буду пости и стереч овец твоих. Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих, отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную от овец также с пятнами и с крапинами из коз. такой скот будет наградою мне и будет мой. И будет говорить за меня пред тобою справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Всякая из коз не с крапинами и не с пятнами, и из овец не черная, краденая это у меня. Лаван сказал ему: «Хорошо, пусть будет по твоему слову». и отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами и всех коз с крапинами и с пятнами всех на которых было несколько белого и всех черных овец и отдал на руки сыновьям своим и назначил расстояние между собою и между Иаковом на три дня пути и Иаков же пас остальной мелкий скот Лавана И взял иаков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них иаков белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях. И положил прутья с нарезкой перед скотом в водопоиных корытах, куда скот приходил пить и где, приходя пить, зачинал пред прутьями. И зачинал скот пред прутьями, и рождался скот пёстрый, искрапенный и испятнами. Я отделял яков ягнят и ставил скот лицом к пёстрому и всему чёрному скоту Лавана, и держал свои стада особо и не ставил их вместе со скотом Лавана. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Яков клал прутья в корытах пред глазами скота, чтобы он зачинал пред прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал и доставался слабый скот Лавану, а крепкий Иакову. И сделался этот человек весьма, весьма богатым. И было у него множество мелкого скота и крупного скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. Глава тридцать первая. И услышал и Акаф слова сыновей Лавана, которые говорили, и Акаф завладел всем, что было у отца нашего, и из имени отца нашего составил все богатство это. И увидел и Акаф лицо Лавана, и вот оно не такого к нему, как было вчера и третьего дня. И сказал Господь Иакову: возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. и послал Иаков, и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего и сказал им: "Я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня, но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманывал меня и раз 10 переменил награду мою. Но Бог не попустил ему сделать мне зло". Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами. А когда он сказал, пёстрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пёстрых. И отнял Бог весь скот у отца вашего и дал его мне. Однажды в такое время, как доскот зачинает, я взглянул и увидел во сне и вот козлы и овны, поднявшиеся на скот, на коз и овец, пестрые с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне: "Иаков". Я сказал: "Вот я". Он сказал: "Возведи очи твои и посмотри". Все козлы и овны, поднявшиеся на скот, на коз и овец пестрые с крапинами и с пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою. Я Бог, явившийся тебе в Вифили, где ты возлил елей на памятник и где ты дал мне обед. Теперь встань, выйди из земли этой и возвратись в землю родины твоей, и я буду с тобою. Рахиль и Лия сказали ему в ответ: Есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Поэтому все имение и богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наши и детей наших. И так делай все, что Бог сказал тебе. И встал и Акав. и посадил детей своих и жон своих на верблюдов, и взял с собой весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел скот собственный его, которое он приобрел в Месопотамии, и все свое, чтобы идти к Исааку отцу своему в землю ханаанскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее, и Ака в же похитил сердце у Лавана Арамиянина, потому что не известил его, что удаляется, и ушёл со всем, что у него было. И встав, перешёл реку и направился к горе Голад. На третий день сказали Лавану Арамиянину, что Иаков ушёл. тогда он взял с собой у сыновей и родственников своих и гнался за ним семь дней и догнал его на горе Галаад и пришел Бог к Лавану арамеянину ночью во сне и сказал ему берегись не говори Иакову ни доброго ни худого и догнал Лаван и Иакова и Иаков же поставил шатер свой на горе И Лаван со сродниками своими поставил на горе Галаад. И сказал Лаван Иакову: что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих как плененных оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня и не сказал мне? Я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с тимпаном и с гуслями. Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих. Безрассудно ты сделал. Есть в руке моей сила сделать вам зло. Но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал: "Берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого". Но пусть бы ты ушёл, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих? Яков отвечал Лавану и сказал: я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих и всего моего. И сказал Иаков: у кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что есть твоего у меня, и возьми себе. Но он Ничего у него не узнал. И Акав не знал, что Рахиль, жена его, украла их. И ходил Лаван в шатер Иакова и в шатер Ли и в шатер двух рабынь и обыскивал, но не нашел. И выйдя из шатра Ли, вошел в шатер Рахили. Рахиль же... взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них и обыскал Лаван весь шатёр но не нашёл она же сказала отцу своему да не прогневайся господин мой что я не могу встать пред тобою ибо у меня обыкновенная женская и Лаван искал во всём шатре но не нашёл идолов Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном. И начал Иаков говорить и сказал Лавану, какая вина моя, какой грех мой, что ты преследуешь меня? Ты осмотрел у меня все вещи в доме моем. Что нашел ты из всех вещей твоего дома? Покажи здесь пред родственниками моими и пред родственниками твоими, пусть они рассудят между нами обоими. Вот двадцать лет я был у тебя. Овцы твои и козы твои не выкидывали, овнов в стадо твоего я не ел, растерзанного зверем я не приносил к тебе. Это был мой убыток. Ты с меня взыскивал днём ли, что пропадало ночью ли пропадало? Я томился днём от жары, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. Таковы мои 20 лет в доме твоём. Я служил тебе 14 лет за двух дочерей твоих и 6 лет за скот твой. а ты 10 раз менял награду мою если бы не был со мной бог отца моего бог авраама и страх исаака ты бы теперь отпустил меня ни с чем бог увидел бедствие моё и трут рук моих и вступился за меня вчера и отвечал лаван и сказал якову дочери мои дочери дети Мои дети. Скот мой скот. И всё, что ты видишь, это моё. Могу ли я что сделать теперь с дочерьми моими и с детьми их, которые рождены ими? Теперь заключим союз я и ты. И это будет свидетельством между мною и тобою. При этом Иаков сказал ему: "Вот, с нами нет никого, смотри. Бог свидетель между мною и тобою". И взял Иаков камень и поставил его памятником. И сказал Иаков родственникам своим: "Наберите камней". Они взяли камни и сделали холм и ели и пили там на холме. И сказал ему Лаван: холум этот свидетель сегодня между мною и тобою и назвал его лаван и ягар сагадуфа а яаков назвал его галадом и сказал лаван яакову сегодня этот холум и памятник который я поставил между мною и тобою свидетель поэтому и наречено ему имя голод. Также Мицпа, потому что Лаван сказал: "Да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга. Если ты будешь худо поступать с дочерьми моими, или если возьмёшь жон сверх дочерей моих, то хотя нет человека между нами, который бы видел, смотри, Бог свидетель между мною и между тобою. И сказал Лаван и Авву: вот холм этот и вот памятник, который я поставил между мною и тобою. Этот холм свидетель и этот памятник свидетель, что ни я ни перееду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм и за этот памятник для зла. Бог Авраама и Бог Нахора досудит между нами, Бог отца их. Иаков поклялся страхом отца своего Исаака. И заколол Иаков жертву на горе, и позвал родственников своих есть хлеб. И они ели хлеб и пили и ночевали на горе. И встал Лаван рано утром, и поцеловал внуков своих и дочерей своих, и благословил их, и пошёл. И возвратился Лаван в свое место. Глава тридцать вторая. А Яков пошел путем своим. И, взглянув, увидел ополчение Божие ополчившееся, и встретили его ангелы Божьи. Яков, увидев их, сказал: это ополчение Божие. И нарек имя месту тому Маханоим. и послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исааву в землю Сиир в области Дом и приказал им, сказав: так скажите господину моему Исааву: вот что говорит раб твой Иаков: я жил у Лавана и прожил до ныне и есть у меня волы и ослы и мелкие скоты и рабы и рабыни и я послал извести о себе господину моего Исаава дабы приобрести работу во ему благоволение при дочах твоих и возвратили свестники Якову и сказали мы ходили к брату твоему Исаву он идёт навстречу тебе и с ним 400 человек Яков очень испугался и смутился и разделил людей бывших с ним и скот мелкий и крупный и верблюдов на два стана и сказал Иаков Если Исав нападет на один стан и побьет его, то оставшийся стан может спастись. И сказал Иаков: Боже отца моего Авраама, и Боже отца моего Исава, Господи Боже, сказавши и мне: возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил рабу твоему. Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исаава, ибо я боюсь его, чтобы он придя не убил меня и матери из детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества. И ночевал там Иаков в ту ночь. И взял из того, что у него было, и послал в подарок и саву брату своему, двести коз, двадцать 20 козлов, двести овец, двадцать овнов, тридцать верблюдов с доенных жеребятами их, сорок коров, десять волов, двадцать ослиц, десять ослов. И дал в руки рабам своим каждое стадо особое и сказал рабам своим: пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада до стада. И приказал первому, сказав: когда брат мой Исаф встретится тебе и спросит тебя, говоря: чей ты и куда идешь и чья это стада идет пред тобою, то скажи рабат его Иакова. Это подарок посланный господину моему Исафу. Вот и сам он за нами идет. То же, что первому приказал, он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говорят: так скажите Иисаву, когда встретите его, и скажите: вот и раб твой Иаков идет за нами, ибо он сказал сам в себе: умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лицо его, может быть, и примет меня. И пошли дары пред ним, а он в ту ночь ночевал в стане и встал в ту ночь. И взяв двух жон своих и двух рабынь своих и одиннадцать сыновей своих перешел через Иавог в Брод. И взяв их перевел через поток и перевел все что у него было. И остался Иаков один.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 Иаков и сказал ему: "Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и людей одолевать будешь". Спросил и Иаков, говоря: "Скажи мне имя твоё". И он сказал: "Для чего ты спрашиваешь об имени моём? Оно чудно". и благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пинуэл, ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пинуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израиля не едят жилу, которая на составе бедра. потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова. Глава 33. Возглянул Иаков и увидел: и вот идёт Исав, брат его, и с ним 400 человек. И разделил Иаков детей Ли и Рахили и двух служанок, и поставил двух служанок и детей их впереди.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 Иаков сказал: "Дети, которых Бог даровал рабов твоему". И подошли служанки и дети их и поклонились. Подошли Илия и дети её и поклонились. Наконец подошли и Осиф и Рахиль и поклонились. И сказал Исав: "Для чего у тебя это множество, которое я встретил?" И сказал Иаков: "Дабы рабов твоему приобрести благоволение в очах Господина моего".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 и приду к господину моему в Сиир. Исав сказал: оставлю я с тобою несколько из людей, которые при мне. Иаков сказал: к чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего. И возвратился Исав в тот же день путём своим в Сиир, а Иаков двинулся в Саххоф и построил себе дом и для скота своего сделал шалаши. От этого он нарек имя месту Сакхов. Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришёл в город Сихем, который в земле ханаанской и расположился пред городом. И купил часть поля, на котором раскинул шатёр свой у сынов Эмора, отца Сихема, за 100 монет, и поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева. Конец второй кассеты.